Глава 29. «Ну, как ваши дела?» — спрашивает Джонни у Карен, расположившейся напротив. «С Лили все нормально? Мне очень жаль, что на групповом сеансе так вышло». Джонни ерзает в кресле. «Пожалуй, об этом вам лучше спросить у нее самой. Простите, я не вправе обсуждать ситуацию Лили». Ему явно хочется, чтобы разговор пошел в другом русле. К тому же мы здесь, чтобы говорить о вас, Карен, и о том, как у вас идут дела после нашего с вами сеанса на прошлой неделе. Похоже, я опять взялась за свое, понимает Карен. Думаю о других. У меня было по-разному, произносит она и понимает, что эти слова ровно такие же, ни к чему не обязывающие, как и обстановка в комнате но приятно прийти сюда и поговорить. Хотя сегодня утром мне было неловко. Впрочем, от этих слов она воздерживается. Они могут прозвучать, как критика, а ей инстинктивно хочется защитить Джонни. Мне интересно, вы размышляли о нашем с вами разговоре, в частности, о ваших чувствах к отцу. Ох, Карен надеялась, что ей удастся пока избежать этой темы. Да. Она разглядывает занавески, пытаясь сочинить ответ, однако внезапно понимает, что думает о тюле. Зря они его повесили, он плохо пропускает свет. И... Кажется, тоска — это такая особенность моего характера. Мысли о муже возникают снова и снова. Воображение внезапно рисует Саймона. Он вышел из душа, мокрые волосы, на коже капли воды. «Очень трудно о нем не думать». Она сдерживает слезы. «Только не знаю, хочу ли я, чтобы это прошло. Тогда я буду стыдиться, что забыла его». «Теперь Саймон сушит волосы полотенцем. Я вовсе не предлагаю зажимать эти чувства», — говорит Джонни. «Но нам, наверное, стоит попытаться сделать так, чтобы воспоминания о Саймоне и об отце не загоняли вас в депрессию». И тут, словно эта мысль зародилась в ее голове с подачи самого Саймона, Кара осиняет, «Знаете, эти две ситуации кажутся мне совершенно разными, потому что папа был намного старше и долго болел, хотя в том, как они умерли, есть и общее. В обоих случаях это произошло в феврале». Она опять бросает взгляд на окно. Сквозь тюлевую занавеску видно, что день выдался яркий и солнечный. В утро, когда умер Саймон, все было совершенно иначе. Она вдруг вновь оказывается в поезде на остановке Престон-Парк. В вагон врывается струя холодного воздуха. Прежде чем войти, пассажиры отряхивают зонты. Многие считают февраль трудным временем в году. Раньше я не обращала внимания. Весна в этом году была особенно отвратительной, Карен задумывается. Неприятное время, и оба эти события стали для меня потрясением. С Саймоном понятно, почему, но смерть папы тоже оказалась неожиданностью, потому что он так и не пришел в сознание после инсульта. С содроганием она вспоминает, как неслась в своей допотопной машине по Меловым холмам. Прежде вы говорили, что ожидали смерть отца. «Больные Альцгеймером зачастую живут очень долго» и никаких настораживающих признаков не было». Она вновь ненадолго умолкает, как и с Саймоном. «Это уже слишком». По щекам катятся слезы. «Как бы я хотела, чтобы об этом можно было знать заранее», думает Карен, доставая платок. «Ни с одним из них я не успела попрощаться», – тихо произносит она. «С вашего позволения я кое-что предположу», – мягко говорит Джонни. По-моему, смерть отца могла включить ваши сенсорные воспоминания о предыдущем опыте. Каран высмаркивается. Не понимаю. Как правило, мы не задумываемся о своих сенсорных воспоминаниях, потому что они связаны с чувствами и проявляются в доли секунды. Джонни подается вперед. Бывало с вами такое, что определенный запах вызывал воспоминания о чем-то, случившемся много лет назад. Она думает о шезлонгах в садовом сарае, которые до сих пор пахнут Саймоном, и ее накрывает новая волна скорби. Да, дело в том, что сенсорную память сознания не контролирует вообще никак. Поэтому мы не в силах предусмотреть эти воспоминания, но они здесь, рядом, и сидят очень глубоко. В вашем случае... В одно и то же время года умер еще один близкий человек, и это дало толчок. «Боже!» — корона откидывается на спинку кресла. «Думаю, такое возможно. Что же мне делать?» Джонни проводит пальцами по челке. «Считается, что до тех пор, пока человек не поймет зависимость между происходящим и соответствующим событием, его охватывают страх и паника снова и снова. Осознав связь, мы способны бороться с этими мыслями и чувствами». «Ясно. Порой помогает всего лишь понимание сути. Спасибо. Надеюсь». Карен наливает из графина воды в пластиковый стаканчик и, задумавшись, пьет. Все-таки те события не так уж похожи. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили сегодня утром на групповом сеансе, «Когда умер Саймон, все как-то сразу сплотилось вокруг меня, даже просить не пришлось». Мысли приходят быстро, будто одна за другой загораются лампочки. Например, наша няня Трейси надолго забрала детей к себе. Когда умер папа, было не так, совсем не так. А вы просили Трейси помочь? Нет. Почему? Если учесть, что он так долго болел, наверное, это было бы чересчур. В конце концов, за все эти годы я могла бы уже и смириться. В прошлый раз и мама, и моя подруга Анна... Она особенно, и другая подруга Лу, все помогали. А в последнем случае было иначе. Да, Карен задумывается. И дело не в том, что я не умею попросить о помощи. Просто их жизнь тоже поменялась. Мама потеряла папу, и мне кажется, это я должна была ей помогать, а не наоборот. Потом Лу. Она носила ребенка, и было бы неправильно сваливать это на нее. Лу и без того не просто думает Карен. Она заслуживает счастья. «А ваша вторая подруга Анна?» «Она молодец. Это по ее совету я сюда обратилась, хотя...» Карен вспоминает о новом партнере Анны Роде. «Как все поменялось. Раньше они с Саймоном переживали, что Анна живет с алкоголиком. Теперь с личной жизнью у нее все замечательно. И тут до Карен доходит. Вот она что. Я завидую. Значит, и гордость помешала мне довериться друзьям. Я не хотела, чтобы они стали жалеть меня». Она молчит. Через некоторое время Джонни произносит, по-вашему, к депрессии могло подтолкнуть отсутствие поддержки. А может, есть связь между тем, что вы заботитесь о людях и не обращаете внимания на себя. Порой мы начинаем опекать других для того, чтобы отвлечься от собственных проблем. Он так точно попал в цель, что Карен хочется аплодировать. Наверное, поэтому он выбрал профессию психотерапевта. Джонни тоже не идеален. Вдохновленная этими мыслями, она решает озвучить свои опасения. «Сегодня утром мне показалось, что вы слегка перегнули палку, хотя я этого не сказала. Было бы замечательно, если бы вы мне возразили. Так вы установили бы границу. Как раз об этом мы и говорили. Вместо меня разозлилась Эбби. Порой в психотерапии самую бурную реакцию вызывает нечто, что совсем не помешало бы нам». Взглянем мы на вещи более пристально. И тут мы снова возвращаемся к эмоциям. Джонни улыбается, значит, не обиделся. Наверное, мне и вправду не стоит сдерживаться, думает Карен. Получается, тема границ задела нас обеих, меня и Эбби, как интересно. Вы стремитесь защитить других людей, но важно помнить, что вы такой же человек, как ваши друзья, члены семьи, если уж на то пошло. «И вам тоже нужна забота. Понимаю», — кивает Карен. «Но она боится, что это не в ее характере. Рядом с Саймоном все было по-другому, потому что тогда о ней заботился он. Научиться думать о себе будет трудно».